Картофельный салат и жареная рыба Петру Петровичу понравились. Пообедать в офисе не пришлось, и отказываться от ужина он не собирался. Тем более, что блюда были заботливо приготовлены Любой. Это удивительно приятно, когда о тебе заботятся. Вроде простые вещи, а как они дороги. Но все оказалось не так просто. Черная кошка-чара, лишённая комплексов и элементарного гостеприимства, уселась напротив у плиты и недовольно уставилась на него. «Ты кто?» «Зачем пришел к моей хозяйке? Вообще-то здесь мои владения». Хищные глаза поблескивали холодно и сердито. Кусок в горло не лез. «Все равно я поужинаю», — мстительно подумал Шурыгин. «Вкусно». «А ты стучи, стучи хвостом об пол. Я еще на твоей хозяйке женюсь, понятно?» «Положить салата?» — спросила Люба. «Да», — кивнул Петр Петрович. «Как Катя». «Хорошо. Оля с Полиной ее развлекают. Полина решила завтра устроить семейный ужин в Пиногроз. Я бы хотел пригласить тебя. И я бы хотел познакомить тебя со своими дочерьми. Петр Петрович посмотрел на Любу, мягко улыбнулся и добавил. «Очень вкусная рыба. Спасибо». Сейчас он бы повернулся к кошке и по-мальчишески показал ей язык, но не стал. Возраст, строгий костюмы и еще миллион причин остановили от хулиганства. Но бесспорно победа будет за ним. «Ты уверен?» Любовь взволнованно коснулась пальцами стакана с соком и сжала губы. То, что ей предлагал любимый мужчина, значило слишком много. Его намерения серьезны, его чувства глубоки. Она представила, как стоит под пристальными изучающими взглядами Полины, Оли и Кати, и убрав кудрявый локон за ухо, мужественно посмотрела прямо. Уверен, твердо ответил Петр Петрович и накрыл ее руку своей. Пальцы сжались и по ее телу пробежала приятная волна счастья. «Я очень рада, конечно. Не беспокойся, дочки у меня хорошие. Иногда сбегают из дома, иногда устраивают шоу на чужих днях рождения, выходят замуж за первых встречных или, наоборот, за друзей детства, которых не видели сто лет, фотографируются полуобнаженные на обложку журнала и прочее. А тогда хорошие!» Он широко улыбнулся и сказал тише. «Не бойся». Хотя я и самых боюсь, и заговорнически подмигнул ей. Спасибо, улыбнулась Люба. Мне стало легче.